Удивительный вопрос. От горшка три вершка, а руку тянет к Плутону. Современность. Люди зреют не по годам, а часам. Молодец парень. Время — кровь жизни. Не выцеди ее напрасно, пока сидишь на руках матери. Ну, садись с ним на Плутона, а я пойду пешком. Что ты, папа, так дойдем? Бери тогда Плутона за Чебур, а мне давай внука. Как его звать? Анисия смутилась и ответила с запинкой. Дема, э, димит Демид, позволь, позволь, разве, э, нет, нет, папа, просто записала так. А по фамилии как? Вот эти самые неприятные вопросы, которых так боялась Анисия. На свою фамилию записала. Э, головня, другой у меня фамилии нет. «Господи, помилуй, а отчество?» Анисия ответила так тихо, что отец не расслышал. «Как ты сказала?» «Мамонтович». «Мамонт Петрович от такой неожиданности чуть не упал». «Не врешь?» «Я же говорю, записать могла только на свою фамилию и на свое отчество. И метрика честь честью, все-все». И Гербова, и Метрика, и сам Демид Мамонтович, головня на лицо. «Люби и жалуй, дед!» «Слава тебе, Господи!» — воскликнул Мамонт Петрович, торжественно приподняв внука как знамя. «Живет моя фамилия, хоть я не верующий, а воспою Аллилуйя! Услышал Бог мою молитву? Это же, это же событие государственного значения. Вот оно у меня на руках». Не уголек, а целая головня мужского рода. И жить будет эта головня на радость всей Вселенной, начиная со спутника Земли-Луны до отдаленного Юпитера и Плутона, а так и Марса с Венерой ядрит твою в кандибобер. Живи, головня, преображай Вселенную, а так и нашу Землю. Ты поспеешь как раз вовремя. Работы на твой век хватит до полного утверждения коммунизма. Живи, головня, не скупись на тепло. Головня вселенной, светоглазый Демка, перепугался от неожиданных полетов на руках деда и заревел. «Папа, папа, он боится! Молчи, Анисия!» «Парадом командую я и Демид Мамонтович Головня, мой полный единомышленник и соратник. Нет такого зла, через которое мы с ним не перешагнули бы. Вперед, вперед, на полное изничтожение гидры эгоизма!» И долго еще Мамонт Петрович разглагольствовал о всесветной путанице, с которой суждено будет сражаться Демиду Головне, А дочь, чем ближе подходила к деревне, тем подавленнее было ее самочувствие. Ее пугала встреча не только с норовистой Маримьяной Антоновной, но и с Демидом. Он еще подумает, что я навязываюсь ему, и сына скажет, потому Демидом назвала. Отец что-то говорил о Степане Вавилове, о том, как к нему припожаловала шумейка и как показал он себя стоящим председателем колхоза.